Глава 16. Формулировка «Я чувствую». Мы уже говорили о том, что умение слушать требует самораскрытия. Однако можно буквально бомбить другого человека своими взглядами и надеяться, что из этого получится что-то хорошее. Эту ошибку совершили сторонники движения «За уверенность в себе» сосредоточившись исключительно на выражении собственных пожеланий, нужд и чувств, полностью замкнувшись на себе. Уверенность в себе красиво выглядит на бумаге, но в реальной жизни она не всегда полезна. Вы, наверное, часто попадали в ситуацию, когда пытались выразить свои чувства или точку зрения, а собеседник просто вас не слушал. Например, ваш супруг может в такой ситуации стать агрессивным, и заявить, что вы не знаете, о чем говорите. Как же выражать свои чувства, чтобы люди вас слушали? Здесь поможет формулировка «Я чувствую». Если вы еще раз прослушаете «Пять секретов эффективного общения», то увидите, что при использовании формулировки «Я чувствую» мысли и чувства выражаются особенно открыто и прямо, а характерные слова – ясно выражают ваши эмоции. Например, вы можете сказать «Я чувствую себя расстроенный» или «разочарованный». Это отличается от фраз «ты не прав» или «ты меня разочаровал». Они называются «ты» формулировками. В них выражается обвинение другого человека, и люди начинают обороняться. Используя же формулировку «я чувствую», Вы просто информируете людей о том, что вы думаете или чувствуете, и эти чувства остаются вашей собственностью. Я не люблю сводить все к простым формулам, поскольку формальные заявления не звучат искренне. Однако формула может направить вас в правильную сторону, если только вы пользуетесь формулой не слишком буквально и механически. Формула «я чувствую» Похоже на чувственное сопереживания. За исключением того, что здесь вы говорите о своих чувствах. Вы можете сказать «я чувствую x Y или Z», где x Y и Z» соответствуют словам, выражающим чувства. Вот несколько характерных примеров формулировки «я чувствую». Я сейчас сильно расстроена. Я чувствую себя обиженной и униженной. Я чувствую, что мне грустно и тревожно от таких слов. Я действительно одинока. Я разочарована. Я сильно расстроена, но должна признать, что ты прав. Если честно, мне сейчас не по себе. Как видите, формулировка «я чувствую» достаточно прямолинейна, но она творит чудеса в реальных ситуациях. Допустим, друг говорит вам «ты такая упрямая». Ты всегда должна быть права. Подумайте, какой из примеров, приведенных далее, относится к формулировке ⁇ я чувствую ⁇ Чувствую, ты ведешь себя как ничтожество. Чувствую, что ты не прав. Я неупрямая, и мне вовсе не обязательно всегда быть правой. Чувствую, что ты меня осуждаешь. Чувствую, что ты сводишь меня с ума. Мне сейчас как-то не по себе. Первые четыре ответа могут выглядеть, как формулировка «я чувствую», потому что они начинаются с этих слов. Но это не так. Это «ты» формулировки. Все они содержат неприятное описание поведения другого человека. Они выражают ваших чувств. В первом ответе вы называете собеседника ничтожеством. Во втором звучит защитная контратака. В третьем примере, Вы укоряете другого человека в том, что он вас осуждает. А четвертый ответ звучит как обвинение и вынудит собеседника к агрессии. Последний ответ «мне сейчас как-то не по себе» можно назвать формулировкой «я чувствую». Вы делитесь своими чувствами открыто, не атакуя другого человека. Конечно, когда вас критикуют, приходится отвечать не только фразой «я чувствую», Иначе ваш ответ просто не услышат. В таких ситуациях очень кстати приходится обезоруживающие приемы, мысленное и чувственное сопереживание, а также вопрос. Используя формулировку «я чувствую», помните, что ваши чувства могут напугать или расстроить других людей, и они станут агрессивными. Такая реакция – показатель того, что вы слишком риски или что ваш собеседник особенно раним и хрупок и не готов слушать, придется срочно переключить скорость. Перестаньте говорить о своих чувствах и воспользуйтесь тремя приемами правильного выслушивания. Как только ваш собеседник расслабится и начнет вам доверять, можно снова заговорить о своих чувствах в очень осторожной манере. Я всегда пытаюсь смягчить свою формулировку, я чувствую, особенно если собеседник кажется расстроенным. Приём поглаживания, о котором мы поговорим подробнее в следующей главе, это тот сахар, который смягчает лечение. Поглаживание означает выражение положительного отношения к другому человеку, с которым у вас конфликт. Например, вы могли бы сказать: «Мне действительно хочется поговорить об этом, потому что я тебя люблю и дорожу твоей дружбой. Очень полезно выражать человечность, когда в воздухе запахнет конфликтом». «Помните ли вы Джеда и его жену Марджери?» Когда Джед вернулся домой с работы, Марджери сказала, «Я с ума схожу. Ты снова напился по дороге домой. Ты всегда предпочитаешь мне алкоголь». Теперь будешь сидеть на диване, как пень, и всю ночь смотреть телевизор. Ты воняешь, и мне это противно. Тогда Джет ответил, а почему бы мне не пить? Ты же холодная, как кусок льда. Тебя ничто не заводит. Джет чувствовал себя обиженным, но он атаковал жену, вместо того, чтобы поделиться с ней своими чувствами. Подумайте о более эффективном ответе, который включал бы формулировку «я чувствую». Можно использовать любые из пяти секретов эффективного общения, но постарайтесь включить хотя бы одну формулировку «я чувствую». Запишите ответ на отдельном листе бумаги и лишь потом продолжайте слушать книгу. Ступень 5. Исправленный ответ. Джет мог бы ответить. «Ты права, я действительно перебрал по пути домой с работы» и ты вправе обидеться на меня. Мне было очень одиноко, и я избегал тебя вместо того, чтобы поговорить. Я чувствую, что мы отдаляемся друг от друга. Мне от этого очень плохо. Похоже, ты тоже чувствуешь себя обиженной и одинокой. Давай поговорим об этом. Мне очень трудно, но я хочу знать, что ты чувствуешь». Такой ответ Джеда позволит Марджери Говорить о своих чувствах более открыто. Вы можете подумать, что предложенный ответ звучит слишком сладко, или что реальные люди так не разговаривают. В этом случае вы сами можете его исправить и сделать более естественным. Не существует единственно правильного способа выражать свои чувства. Выполняя задание на ступени 5 в журнале взаимоотношений вы можете исправлять свой ответ сколько угодно, пока он вам не понравится. Умелое общение – это искусство. Оно во многом похоже на обучение игре на музыкальном инструменте. Пять секретов эффективного общения можно рассматривать как клавиши на фортепиано. Каждый может сесть и стучать по клавишам. Но хорошая музыка получается у немногих. Но если практиковаться и старательно работать – Можно научиться исполнять прекрасную музыку. Хотя почти все соглашаются с тем, что важно выражать свои чувства открыто и прямо, многие не желают использовать формулировку «я чувствую» во время реальных конфликтов. Для этого много причин. Вы можете думать, что делиться чувствами неуместно, или что это будет выглядеть слишком странно или слишком лично. Это общее опасение, и в разных ситуациях подходят различные способы выражения своих чувств. В деловой обстановке можно использовать неявные, профессиональные слова. Например, если вы не ладите с коллегой, можно сказать, что вы чувствуете себя неловко или сердиты. А если вы разговариваете со своим супругом или дочерью, можно быть более открытым и спонтанным. Некоторые не хотят использовать формулировку «я чувствую», потому что придерживаются концепции чтения мыслей. Когда вы считаете, что тот, кто вас любит, обязан знать и ваше желание, и чувства без каких-либо объяснений с вашей стороны. Такой подход имеет некоторую романтическую подоплеку, и многие на это покупаются. Кроме того, появляется хороший повод никому не говорить о своих мыслях и чувствах. Однажды мне довелось лечить женщину по имени Мина, которая жаловалась на сексуальные проблемы. Мина объяснила, что в течение 20 лет не могла достичь оргазма во время половых сношений. Ее муж Аби чувствовал, что это его вина. Он был невысокого роста и с детства никогда не преуспевал в спорте. Он чувствовал себя недостаточно крепким мужчиной, чтобы удовлетворять свою жену. Чтобы компенсировать этот недостаток, он занялся культуризмом и делал это с большим вдохновением. Спустя годы он стал очень сильным и мускулистым и даже завоевал приз на местных соревнованиях по бодибилдингу в его весовой и возрастной категории. Я спросил Мину, помогло ли ей это в сексе она сказала, что ее проблему это не решило. Я поинтересовался, почему ей было так трудно насладиться сексом. Может быть, ее воспитали в строгой религиозности, и она стыдилась секса? Возможно, ее муж относился к сексу недостаточно серьезно. Мина опустила глаза и неуверенно призналась, что всякий раз, когда они занимались сексом, Абби хватал ее за соски и начинал их выкручивать. Она сказала, что чем дольше они занимались любовью, тем сильнее он сжимал соски, и это было очень больно. Я согласился, что в сексе у нее много проблем, и сказал ей, что знаю, как решить ее проблему. Мина оживилась. Я спросил, вы когда-нибудь пытались поговорить с мужем и рассказать ему о том, что вам не нравится в ваших интимных отношениях? например, как вам больно, когда он выкручивает ваши соски. Можно было бы показать ему, какие прикосновения вам нравятся. Тогда бы он стал более приятным любовником, и вы насладились бы сексом вместе». Мина сразу стала равнодушной и сказала. «Мне не стоит этого делать. Неужели после 20 лет он вдруг меня услышит?» Мина не хотела говорить мужу правду, считая, что он сам должен знать, что она чувствует, или, возможно, потому что боялась интимных тем. В идеальном мире не надо говорить людям о своих желаниях и чувствах, окружающие должны быть настолько чувствительны, что сами должны все знать. Помните, что люди не способны всегда понимать, что вы чувствуете и думаете, как бы сильно они вас не любили. Прямое общение с использованием формулировки «я чувствую» может показаться менее романтичным, чем сцены из голливудского фильма, но оно более эффективно, чем ожидание, что кто-нибудь прочтёт ваши мысли».